Глава шестая. Яна Патрик. Яна сидела на полу возле тела Майка и не знала, что делать. Первый раз в жизни. Такую гору трупов ей еще никогда не доводилось видеть. Наверное, правильно говорят, война – дело мужчин. Майки не дышал и не подавал признаков жизни. Он лежал возле стены в крови с головы до ног, и в ожогах, с бледным измученным лицом и безжизненным взглядом. Рядом с Майком лежало тело этой сумасшедшей белобрысой дуры, которая сама себе перерезала горло. Что это вообще было? Может, кто-то из ментала взял ее под контроль? Черт, и это на глазах у Майка! Она на секунду представила, каково было парню смотреть на это, и содрогнулась. Эх, подруга, что-то ты совсем расклеилась. А ну вставай, хватит ныть и распускать сопли! Я надала себе мысленную взбучку, поднялась с пола, потянулась к телу Майка, прикрыла ему глаза, развернулась и пошла искать выживших. Потом поплачет, когда осознает все до конца. Первыми она нашла Патрика и Соню, и Гришу. София была цела и невредима, ее предана и самоотвержена, словно верный пес защищал Патрик, судя по тому, как он до сих пор прятал девушку у себя за спиной и по его ранам, не смертельным, но неприятным, ожог на груди, рассеченная бровь и окровавленная ладонь. А вот Гриша не пережил эту ночь, как и Майки. Барон лежал в дальнем углу комнаты с неестественно вывернутой в противоположную сторону головой, вцепившись зубами в ногу одного из нападавших. Слишком он буквально воспринял последний приказ Майка защищать Сони и Патрика ценой своей жизни. Жалела я на его. Возможно, но лишь немного. Она до сих пор была зла на этого извращенца. Если бы девушка прислушалась к себе, возможно, даже вздохнула бы с облегчением. Молец, ты как?» Яна подошла к Патрику и бегло смотрела его раны. «Жить буду!» Отмахнулся он от нее. «Мы победили?» «Похоже на то!» Сзади раздались шаги, и в дверях с оголенными мечами возникло двое волчат Майка. Парни выжили. Двое из трех. Неплохо. Как для обычных людей, неодаренных, хотя обычными они и не были. Яна давно это поняла. «Где Майки?» Обеспокоенный голосок юной баронессы нарушил тишину. Не получив ответа, она чуть громче и чуточку истеричнее выкрикнула. «Черт, чего вы молчите? Я спрашиваю, где майки?» Яна молча потупила взгляд, пытаясь проморгаться и отогнать эту противную резь в глазах, которая вот-вот могла перерасти в слезы, и тихо ответила. «Нет больше майки, хватит рассиживаться, нужно брать себя в руки и наводить в доме порядок». «И готовиться к новому нападению», — добавил Патрик, тяжело вздохнув. «Нового пока не будет». Мотнула я на головой. «Некому, да и незачем». Дальше была рутина. Вынос трупов, наведение порядков, уборка, расчистка завалов, помощь раненым, допрос пленных с пристрастием. Ни одного одаренного пленного, как назло. А обычные солдаты, мясо, которые отправили на убой, ничего толком не знали. Знали, что в имперском военном лагере, кроме капитана Корнеева, осталось лишь пять одаренных офицеров. С такими силами он точно не решится снова штурмовать поместье». А когда ожидается новое пополнение рекрутов и сможет ли Корнеев договориться с местными аристократами или уже договорился, никто ничего не знал. «Не сможет, он ни с кем из местных договориться, уверенно заявил Патрик, едва Яна закончила короткий допрос пленников. «Почему так думаешь?» «Мы не любим имперских и никогда не будем помогать им, тем более против своих», — хмыкнул Малец. «Отец всегда говорил, одно дело сражаться между собой, строить друг другу козни и делать подлянки». — И совсем другое — слушаться или служить этому сраному Корнееву. — Но деньги вы ему платили, не брезговали? — Проституткам тоже деньги платят, — пожал он плечами. — Ого, не знала, что отец тебя и этому научил. Улыбнулась Яна уголками губ. Это — Это уже от Гриши, — Патрик улыбнулся в ответ. — Он пытался пару отцовских уроков мне дать, но быстро забил на это. — На него это похоже. К телу Майка Яна не подходила до самого конца, — Тянула, оттягивала этот момент до последнего. Ей казалось, что пока она не увидит его мертвого еще раз, он как бы не умрет окончательно. Но рано или поздно это должно было случиться. Майк лежал на том самом месте, где она его и оставила. Некрасиво вышло. Даже тела врагов они убрали, а тело Майка так никто и не тронул. Глупо. Нужно было позаботиться о нем в первую очередь. «Отнесите девчонку вниз, пусть ее похоронят вместе со всеми» приказала Яна двум волчатам, следовавшим за ней по пятам. Парни бесшумно выскользнули из-за ее спины, быстро погрузили тело блондинки, лежавшей рядом с Майком на большой кусок холщовой ткани и понесли его вниз по ступеням, оставив Яну ненадолго одну. Девушка подошла к Майку, опустилась перед ним на колени и поцеловала в лоб, прощаясь окончательно, и тут же отпрянула. «Черт, он жив! По-моему, он теплый, и венка на шее бьется!» Мысли в голове брюнетки пронеслись одна за другой. И почему никто не догадался проверить? Наверное, по той же причине, что и она сама. Никто не хотел прощаться с Майком. Но Яна готова была поклясться, что Майк был мертв. Чудеса случаются. Случаются? Или это очередной его фокус? Совсем недавно он бросил странную фразу, которой Яна не придала значения. Но теперь девушка напряглась, пытаясь вспомнить. Но это было сказано так, вскользь, что она совсем ее не поняла и не запомнила. Что-то вроде того, что он никогда не уйдет из этого мира, даже если умрет. И вот, пожалуйста, он умер, но остался жив. Это он имел в виду. «Горн, Казбек, быстро сюда!» Громко крикнула Яна майка, и через секунду перед ней выросли две молчаливые тени, словно они никуда и не уходили. «Берите аккуратно и несите в спальню, и доктора нужно найти!» «Он жив?» Тут же раздался удивленный голос Патрика, прибежавшего на окрик Яны. Парень задумчиво посмотрел на Яну, перевел взгляд на Майка и снова на Яну. «Я не чувствую этого». «В каком смысле не чувствуешь? Ты же не лекарь». «Я не чувствую ничего, словно передо мной пустое место, пустая оболочка». «Черт, давай потом с этим разберемся», — нахмурилась Яна, глядя, как двое бойцов бережно грузит Майка на импровизированные тряпичные носилки. «Сейчас нужно отнести его в спальню, проверить. И где этот чертов врач ходит, когда он так нужен?» «Ты не видел его?» «Да здесь я, здесь!» Донесся скрипучий старческий голос со стороны лестницы. «И ничего я ни чертов, юная леди!» Майка отнесли в комнату, уложили на кровать, разделили, и старенький личный врач Гриши стал его обследовать. «Хм, вот как, интересно!» Периодически доносилось от старого эскулапа, но никто не спешил его ни о чем спрашивать, чтобы не отвлекать. «Забавно, даже так!» Интересно, что с ним? Не выдержала София, прибежавшая в эту комнату, как только услышала, что Майкл жив. Да он здоров как бык, ни одной ранки и даже царапинки. А кровь, наверное, это чужая. У него и ран то нет. От чего говорите, он пострадал? Почему он не приходит в сознание тогда? Недоверчиво приспросила Яна. Поправится. Отмахнулся врач, выпрямился и отошел от кровати, показывая, что осмотр окончен. «Дайте ему немного отдохнуть, и все придет в норму. Никаких повреждений, препятствующих этому, я не вижу». «Не придет он в норму», — недовольно пробормотал Патрик, стоя в углу комнаты, но его никто не услышал. Майк не пришел в себя ни через сутки, ни через двое, а через два дня, Когда в доме барона навели относительный порядок, похоронили погибших, отошли от потерь и последнего сражения, к воротам поместья, не таясь, словно на правах победителей и хозяев, подъехал капитан Корнеев. За его спиной стояла сотня солдат, а сам Корнеев пылал праведным гневом в пермешку с брезгливым выражением на лице. «Мне нужен барон Георг!» – бросил он охранником на воротах. «Его нет!» – скучающим наглым тоном отозвался один из парней охраны. «Что передать?» «Передай, если через три минуты никто не выйдет ко мне и не поговорит, я разнесу эту конюшню к херам!» «А силёнок хватит, капитан?» Спокойно поинтересовался Казбек, прохлаждающийся именно сегодня на воротах. Не в качестве охраны, а просто от нечего делать. Капитан раздраженно дернул скулой, сделал незаметный знак рукой и в наглого парня воткнулся сразу десяток арбалетных болтов. Почти!» «Вот и я об этом же!» — спокойно проговорил Казбек, увернувшись от девяти болтов и сумевший перехватить десятый, нагло покручивая его в своих пальцах. «Силенок, говорю, хватит, капитан!» «Позови кого-то из старших!» — снова повторил Корнеев. Проглотил это неприкрытое издевательство над собой. «Без трех минут?» — нагло спросил Казбек. «Без трех минут!» — нехотя согласился капитан. Ждать Корнееву пришлось не менее получаса. За это время он успел до предела разозлиться, потом успокоиться, потом пообещать себе спалить дом барона дотла и снова разозлиться. Затем он спрыгнул со своего черного, как уголь жеребца, и походил немного по зеленой траве, разминая ноги. «Ну Но и кто пойдет на переговоры?» Немного испуганно проговорила София, глядя на Казбека, озадачившего их новостью о прибывшем к ним Корнееве. «Ты?» — легко решил этот вопрос Яна. «Я? Почему это я?» Ты же теперь тут главная? Ты аристократка, баронесса, наследница Гриши и его законная жена, вдова. Да какая из меня аристократка? Не сдавалась София. Может, ты? Нет, покачала я на головой. Я здесь просто как наемница, как боевая единица. Давайте я просто сдамся, подал голос, молчавший до этого Патрик. Мы же все знаем, что им нужно. Не хочу, чтобы из-за меня снова гибли люди. Особенно ты или или София. «Ты идет? полыхнула на мгновение своими огненными глазами брюнетка. «Получается, мы зря ради тебя все это делали? А Майки? Когда он начнется и узнает, что мы тебя так просто отдали, ты думаешь, он погладит нас по головке?» «Да ничего он вам не сделает!» «Возможно, но ты выбрось эту дурь из головы! Ты с нами, а мы с тобой, да и София!» Яна кивнула в сторону Барнесса. «Она тебя так просто не отпустит!» Соня покивала головой, подтверждая слова Яны и строго нахмурилась, демонстрируя свои серьезные намерения. «Выбрось это из головы! Ты понял меня?» «Понял!» — кивнул Патрик и тяжело вздохнул. «Тогда пойдем вместе. Я постою в сторонке, чтобы не отсвечивать. Если что, помогу!» Через десять минут София натянула на лицо высокомерное выражение, замерев в проеме широких распахнутых ворот, и с равнодушием смотрела на Корнеева, нагло оценивающего ее вид и пышные формы. За спиной Софии стоял десяток бойцов, не внушающих особого трепета сотни капитана, а рядом с баронессой стоял ухмыляющийся Казбек, Горн и задумчивая Яна. — Что вам нужно, капитан? — с холодной надменностью в голосе произнесла хозяйка поместья. — Мне нужен сын графа Сумского, баронесса, — слегка поклонился Корнеев. — Я знаю, он у вас. — Он мертв. Погиб при нападении на наш дом два дня назад, — соврала София. «Тогда его тело!» – пожал плечами капитан и с ухмылкой улыбнулся. «Оно сгорело при пожаре!» – ответила Яна, понимая по лицу капитана, он уже не верит им и не поверит. То ли эта наглая ухмылка так повлияла на Патрика, незаметно стоящего за высокой каменной стеной недалеко от ворот, то ли какая-то злость на свою беспомощность. Парень прикрыл глаза и... и просто заставил сотню имперских бойцов обосраться. Не сотню, но треть точно. Просто три десятка вояк дружно и неожиданно навалили себе в штаны, издав позорящие их звуки и выпустив предательские газы. Раздались возмущенные вопли в перемешку с гогочущими мужскими голосами. Кто-то с кем-то ругался, кто-то посмеивался. В отряде Корнеева завязалось сразу несколько драк между смеющимися и опозорившимися, но желающими восстановить свое пошатнувшееся самолюбие. «А ну, преградить!» пришлось прикрикнуть капитану на своих подчиненных. «Значит, сынок графа все еще жив!» «Так я и думал!» Поморщился Корнеев, как только понял, что произошло с его бойцами. «Отдайте мне его!» «Зачем?» «Это приказ императора!» «Письменный, давай бумагу!» Взяла переговоры в свои руки Яна. Устный! Снова поморщился Корнеев. «Но это не умаляет его силы!» «Тогда иди в жопу, капитан!» Бросила Яна, и ее глаза снова угрожающе полыхнули. «Ты ведь понимаешь, что служишь в имперской армии, девочка!» — прищурился Корнеев. «В первую очередь ты должна выполнять мои приказы!» «Что-то мне подсказывает, что нет!» Яна покачала головой. «Я ведь читала тот контракт, по которому ты продаешь нас. И вот там как раз все с точностью до да наоборот. Я могу пристрелить тебя сейчас, и мне за это ничего не будет по возвращению домой!» «Умная, да? Хорошо!» «Если будет письменный приказ от императора, тогда другое дело», — согласилась Яна. «Тогда ты сможешь свернуть его в трубочку и засунуть себе в жопу». «Я вижу, у вас все тут через жопу и делается», — Корнеев покосился на свой отряд, поморщился и вздохнул. «Хорошо, я вернусь через месяц с официальной бумагой, и если вы не передумаете, будут последствия серьезные». «Советую нацепить на графского сыночка красную ленточку и сдать его как можно раньше. Вы знаете, где наш лагерь. У вас месяц на принятие верного решения». Он развернулся, отдал команду своим засранцам и пустил коня в галоп «Патрик!» — позвала Яна притихшего возле стены паренька и поманила его пальцем. «А ну-ка, иди сюда и расскажи тете Яне, как ты это сделал». «Я сам не знаю». Подошел насупленный, но слегка гордый собой графский сынок. «Сильно испортил все, да?» «Да нет», — Яна отмахнулась. «Он все равно нам не поверил. Мне просто действительно интересно. Как ты это смог провернуть в свои пятнадцать?» «Мне уже почти шестнадцать», — проворчал он. «Через месяц будет. Злость поднялась откуда-то изнутри. Вспомнил, что из-за них погиб Гриша и чуть не погиб Майк». — И просто приказал им, или представил, как они тут обосрутся, как-то так. Даже не уверен, что смогу повторить это. — Жаль, — разочарованно вздохнула Яна. — Хорошее оружие массового поражения. Боевой дух противника просто уничтожает в ноль. Ладно, пойдемте в дом, нужно обсудить план действий. Ужинали они в пятером: Патрик, София, Яна, Казбек и Горн. Двое последних не участвовали в беседе. Просто молча ели и сидели возле большого камина, не особо прислушиваясь к разговору благородных. Их дело маленькое – охранять баронессу. Все остальное – не их забота. «И что, этот хмырь серьезно про месяц?» – недоверчиво спросила София у Яны. «Будут ждать бумагу от императора, чтобы сунуть нам в лицо официальный приказ? Скорее всего, не бумагу, а подмогу». «У него же, кроме этих засранцев, никого не осталось?» – хмыкнула Яна. «Пока сделает запрос в столицу, пока там выделят людей, пока они сюда доберутся. Как раз три-четыре недели у нас есть, может, пять. И что мы будем делать? Нам не справиться. Гриша нет, Майки не в том состоянии и неизвестно, когда он вообще очнется. Самим, конечно же, нужно наращивать мощь, искать союзников и готовиться к войне». «Поэтому я хочу знать, кто тут у вас в соседях, чем они располагают, сколько у них людей, я, я не знаю». Растерянно пробормотала молодая баронесса. «Вот только знаю Патрика и его отца, графа, вернее, знала». «Ладно», — Патрик вздохнул, положил локи на стол и подсел ближе. «Если ты это серьезно, то слушай. Земли Софии граничат сразу землями четырех баронств и графской землей. Это земля моего отца». «Кстати, можно наведаться туда, узнать, кто сейчас там управляет, что там происходит и кто заявил права на наследство отца. По идее, там сейчас и нет наследников, если только кто-то из соседей не подсуетился». «Сколько людей было у графа на службе?» «Полторы сотни бойцов и пятеро одаренных». «Они пойдут за тобой? Ты ведь законный наследник?» «Несовершеннолетний наследник», — поморщился Патрик. «Я потерял все свои права». «Они служили твоему отцу только для галочки? Для них честь ничего не значит?» – фыркнула Яна. «Ты не понимаешь. Сложно все это объяснить. Пока не достигну совершеннолетия, я не считаюсь полноправным аристократом. Я получаю титул только на восемнадцатилетие от своего отца или матери, если отца нет. Если моих родителей нет в живых, от кого я получу титул? И я так и не стал полноценным аристократом». «Чёртовы правила!» «Нормальные. Главой семьи должен быть взрослый, а не сопливый ребенок. «И что, совсем без вариантов? Прецеденты, исключения?» «Да полно!» — Патрик пожал плечами. «Официальный запрос императору или сюзерену. Император мне сейчас вряд ли поможет. А сюзерена в восточных землях давно нет». «Ну да, этот вариант отметаем. Еще. Дождаться моего восемнадцатилетия и предъявить права на титул». «Долго ждать?» «Будь ей девушкой, было бы проще. Можно было выдать меня замуж. И мой титул, и наследство отца получил бы мой муж». «Да уж, жаль, что ты не девка», — разочарованно вздохнула Яна. «Жаль», — согласился с ней Патрик. «Погоди, а что нам мешает сейчас женить тебя? Какая разница, пацан ты или девка?» «Так а на ком женить-то? Не вижу я тут толпы аристократок. На обычной девушке жениться не вариант». «Да и кто согласится на это?» И через секунду их взгляды одновременно скрестились на Софии. Яна нахмурилась. Патрик засмущался и поспешил отвернуться в другую сторону. А Соня, поняв, что сейчас произошло и до чего они додумались, торопливо замотала головой и подскочила со своего стула. «Э, нет, я не готова к таким отношениям, тем более я его усыновила. Так-то он мой сыночек». «Это помеха?» – задумчиво уточнила Яна у Патрика. «Да не то чтобы». — задумался тот. — Нужно просто порвать документы по усыновлению. Делов на две минуты. Мы же их никуда не отсылали и не регистрировали еще. — София, — задумчиво протянула Яна, — а ты бы не хотела выйти замуж за графа и стать графиней? С такой скоростью роста тебе и до князя рукой подать или императора? — Нет, не желаю, — категорически ответила девушка. — Он же еще ребенок. «Так это же фиктивный брак. Просто для галочки. Никто не заставляет тебя развращать мальчика и лезть к нему в кровать. Подумай», — ласково и тихо произнесла Яна, — «такой шанс не каждый день выпадает». «Хм, ну, если так, если подумать», — нахмурила лобик София, — «возможно, вы и правы. Это наш единственный шанс». Первый месяц, пока Майке лежал словно овощ и ни на что не реагировал, был самый тяжелый. Двум молодым девушкам и молодому еще совсем неопытному мальчишке было сложно, хотя раньше Яна считала, что легко справиться с такой ответственностью. Когда она успела так быстро привыкнуть к главенству Майка и к тому, что он все знает и все решает, непонятно. Она даже отцу уже очень давно такого не позволяла, но Майк... С ним ей нравилось чувствовать себя на вторых ролях и повиноваться ему. И вот теперь, когда было непонятно, жив он или мертв, ей снова пришлось становиться у руля. Это уже не так интересно, особенно когда ты понимаешь, что против тебя играет имперская армия. Яна порывалась связаться с отцом и попросить у него помощи. Но что-то ее останавливало. Она сомневалась, что отец не рявкнет на нее и не заставит сдать незнакомого ему паренька императору. Все-таки жизнь своей дочери он снил гораздо сильнее жизни чужого человека. Так что связь с отцом девушка оставила на самый крайний случай. Фокус с и Патрика на Софии, как ни странно, сработал. К землям баронства Софии присоединилось графство Патрика и его небольшая графская армия. Дальше они к соседям. К первому отправилась небольшая армия из трех сотен солдат во главе Яны. Быстрые переговоры, демонстрации силы и еще на одного вассала у Софии стало больше. Затем еще один и еще. А к последнему соседу они вообще заявились предельно нагло, В четвером Патрик, Яна и два волчонка. Ну а дальше все пошло как по маслу. Покорение свободных земель пошло без особых сложностей. Некоторые аристы брыкались и ерепенились, но против Патрика. Малец очень быстро рос в силе, очень. Мог надвить своей волей, согнуть и поставить на колени а там, где он не справлялся, всегда помогала Яна. Она решала вопрос еще быстрее и жестче. Патрик везде сопровождал девушку и учился у нее всему, чему мог. Разговаривать на равных с другими Ариста, сражаться, хитрить, угрожать, запугивать и развивать свой дар. Он все схватывал на лету, а небольшая трехтысячная армия, следовавшая за ними, нужна была больше для статуса, чем для отражения угрозы или для захвата очередного оборонства. Хотя для будущей небольшой войнушки с Корнеевым такое количество солдат тоже должно было стать весомым аргументом. И спустя месяц они обросли не только своей собственной маленькой десятитысячной армией, полусотней одаренных, но и преданными вассалами. И если первые вассалы присоединялись силой, угрозами и давлением, то с каждым разом все больше и больше аристократов хотело вступить под руку баронессы. Вернее, теперь уже графини Софии добровольно. Люди давно устали жить сами по себе, им нужен был сильный и справедливый сюзерен, под чьим руководством они все могли объединиться. И, как ни странно, этим сюзереном стала слабая девушка София, сделавшая то, что не смогли сделать аристократы свободных земель. Она смогла противостоять в одиночку наглым имперским захватчикам. Местные аристы пристегали на верность ей и ее молодому мужу. Надеюсь, что через несколько лет он возмужает и станет справедливым и сильным правителем. А еще ходили упорные слухи, что у парня очень сильный дар. Силу жители свободных земель уважали и ценили. Тем более, если эта сила принадлежала не кому-то, а одному из них. Такому человеку они хотели служить и повиноваться. София, как дела у Майка? Яна и Патрик вернулись из очередной поездки и сразу же принялись делиться новостями но по привычке или все еще не теряя надежды, сначала поинтересовались прогрессом или регрессом Майка. — Да никак, все по-прежнему, — вздохнула графиня София. — Спит себе, как спящая красавица. Мне кажется, он даже поправился на пару килограмм за это время. Щеки порозовели, покруглили, волосы отросли. — Я пойду, проведу его, — задумчиво проговорил Патрик и уверенно шагнул на ступени лестницы, ведущей на второй этаж. Через десять минут Патрик спустился в столовую еще более задумчивым и растерянным, чем был до этого. Девушки о чем-то увлеченно тарахтели за столом, но парень, казалось, даже не заметил этого. И он! Бесцеремонно перебил он брюнетку на полусловие. Что? Майки очнулся! растерянно произнес молодой граф. Очнулся? подскочила Яна на месте и с трудом попыталась успокоить стучащую в груди сердца. Я так и сказал, только что только. Девушка нахмурилась и повторила вопрос. «Что только?» «Только там что-то не так. С Майком что-то не то». «Черт, да что не так? Можешь нормально объяснить?» «Пошли. Сама увидишь и все поймешь».